Mm-mm. Залу ее поезд ушел Она гуляла по перрону И кто ее нашел? Один пацанчик Федя С гармошкой в руках Который ехал из тюмени. Вся зарплата в карманах Федя Веселье, когда ее поцеловал Через три часа проснувшись, денег Федя не видал Он пришел потом в ментовку и сказал, что денег нет А в ответ ему воровку, эту ищем 10 лет Она воровка Дурачить очень пьяных мужиков И она вступила в шайку знаменитых воров А до этого она, как люди, все жила И гуляла, нагуляла, пацанишку родила Её выгнали родители, не вытерпев позора И она пошла в объятья знаменитого вора Через некоторое время И ментовскую ей ксиву показали Её пытали, жрать не давали И по статье ей и дело пришивали Её всё это не испугало И на неё ничего не повлияло Она гуляла и воровала Одна воротка, ура в воротка. А